Часть первая. Внимание, внимание. Глава первая. В чем причина невнимания? В ней вы узнаете, почему вас не слушают на самом деле, кто отвечает за внимание аудитории, можете ли вы быть серьезным и нескучным одновременно, и вы сможете понять, как мыслят мастера внимания, диагностировать синдром голова Короля, настроить свой треугольник внимания а также в этой главе неунывающей юристы большой четверки и креативной стюардессы Джейн на рейсе «Детройт-Лос-Анджелес». 19 июня 2017 года в консалтинговой компании «Пи» раздался смех. Дело было в столовой во время обеденного перерыва, поэтому сначала я не придал этому значения. Мало ли молодых и веселых компаний собирается в это время, чтобы отвлечься от работы. Да и некогда мне было придавать значение. Через 10 минут я собирался продолжить тренинг для директоров этой компании, и мои мысли были уже в аудитории. Но тут снова раздался смех. Я невольно оторвался от обеда и увидел в конце зала собрание человек на 50. Люди аплодировали, поднимали руки и поочередно выходили на сцену, вставали, садились, опять вставали, все как один. Мной овладело любопытство, и я вместе с тарелками переместился за столик поближе к этому действу, И что же я увидел? Большой экран с изображением трех поросят из сказки, рядом с экраном трое ораторов с микрофонами, перед ними полный зал восторженных слушателей, а справа от экрана флипчарт с надписью крупными буквами «Оптимизация процесса взаимодействия с юридическими департаментами». Я едва не поперхнулся в этот момент, ребят. «С ума сойти», — подумал я. На чем здесь вообще можно смеяться? Каждое слово в названии этой презентации способно вогнать в глубокий сон. Ну, давайте я еще раз прочитаю. Оптимизация процесса взаимодействия с юридическим департаментом. А вместо глубокого сна и скуки я видел восторг и веселье, как на встрече старых друзей. Как выяснилось, роль старых друзей в этом действии выполняли сотрудники других отделов.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 Команда подошла к решению творчески. Они взяли за основу сказку «Три поросенка» и рассказали ее так, что каждый узнал в ней и себя, и коллег-юристов, и своих клиентов. Я записал на диктофон их слова и передаю сейчас их вам близко к тексту, поскольку на тот момент уже бросил обедать окончательно и стоял на галерке, внимательно наблюдая за тем, что происходит». Вот что они сказали. И тогда решили поросята из компании «Свин Инвест» построить мясокомбинат. Для этого они присмотрели участок земли и обратились к консультантам Пи для проведения due diligence. Консультанты пошли к юристам за экспертизой, а юристы им и говорят «скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается». Потом была история с непроверенными договорами, поспешной сделкой с подрядчиком «Лесная сказка», судебным иском со стороны регулятора «Росгоснадзор». Дело кончилось тем, что майор Волк вызвал к себе учредителя свининвеста сначала в качестве свидетеля, А потом мы узнали типичную историю из теленовостей про ревизии и посадки. И стало ясно, юристы делают серьезную работу, и к ним лучше заходить почаще во избежание сказки с плохим концом. Команда юристов подытожила свое выступление вредными советами аля Григорий Остр. «Если нужно подписать документ на 100 страниц, ты подписывай не глядя и к юристам не ногой». Если ты тайком с клиентом запланировал бюджет, не включай туда юристов, ведь юристы-трубочисты поработают и так. Ну, а если регулятор вдруг вам пальцем погрозит, не ходите вы к юристам, сами справитесь легко. Это было весело и со смыслом. У некоторых служителей могли возникнуть, конечно, вопросы. Они преувеличивают ли юристы? свою значимость. Не пытаются ли они нас, так сказать, запугать? Выступающие словно считали этот вопрос и тут же на него ответили. Вы думаете, мы просто так вас пугаем? Нет, друзья, не просто так. We scare because we care. Мы пугаем, потому что заботимся. Последнюю фразу на английском юриста произносили хором под аплодисменты зала. Это было похоже на ударную концовку. Казалось, сейчас вынесут шампанское, и начнется неформальная часть праздника. Однако я ошибался. Очень скоро посреди ясного неба раздался гром. С первого ряда поднялся грузный директор юридического департамента в сером пиджаке, взял микрофон и начал строгим басом. «Друзья, позвольте пояснить немного, Тема нашей презентации — оптимизация процесса взаимодействия с юридическим департаментом. Я хотел бы еще раз подчеркнуть важность того, что здесь... И дальше пошел пересказ тех же мыслей другими словами. Ребята говорили интересно о скучном, а их начальник — скучно об интересном. Вы представляете, как это выглядело? Будто вы только взлетели, а вас схватили за ноги и ударили о холодную землю. Будто вас резко разбудили от сладкого сна. Будто оборвался любимый фильм. Энергия тут же ушла из зала. Многие стали переглядываться, кто-то посмотрел на часы, а кто был ближе к двери, незаметно переместился к выходу. Я тоже вспомнил про время. И только в этот момент понял, что опоздал на собственный тренинг на целых 15 минут. Какая ирония! Тренинг под названием Битва за внимание был предназначен как раз для тех самых скучных директоров. Кстати, вот что по этому поводу говорит мой давний приятель и основатель сервиса Pressfit, экс-журналист издательского дома Коммерсант Константин Бачаский. Во время своих выступлений я привожу примеры переключения сознания с общечеловеческого на корпоративный язык. Представьте, вы встречаете приятеля на улице, он говорит: «О, давно не виделись, как дела?» А вы отвечаете, «Ну, я работаю там в компании АБВ». Он говорит, «Ну, класс, что ты там делаешь?» И тут вы откашливаетесь, вас что-то щелкает, и вы продолжаете как сам не свой. За последний год наша компания продемонстрировала высокий темп роста, и мы планируем осуществлять поставки и далее по тексту. То есть включается какой-то корпоративный буллщит. Понятно, что любой от вас бежит как от сумасшедшего. Мы же так не делаем, правда? Мы как-то находим, что сказать. И вот эта механика, разговор с другом, она очень полезная. Она помогает страшные и большие вещи переводить в привычную плоскость. Синдром голого короля. Помните сказку Андерсона про голого короля? Когда мошенник убедил правителя, что сшил ему платье настолько тонкое и легкое, что его могли видеть только умные люди. Никому не хотелось выглядеть идиотом, поэтому все кричали «Это прекрасно!» Понадобилось простодушие ребенка, чтобы указать на очевидное. А король-то голый. В нашем случае король скучный. Но никто не осмеливается ему об этом сказать, потому что на это есть веские причины. Во-первых, король говорит умные слова. «Он за все хорошее против всего плохого». Разве можно с ним не соглашаться? Во-вторых, король облечен властью. Для меня директор из компании «Пи» — представитель клиента. Для его сотрудников он — босс. Даже если им или мне что-то не нравится, мы будем молчать из чувства самосохранения. В-третьих, так было всегда. Между оратором и его аудиторией как будто подписан негласный договор. Ему нужно отговорить X минут, а ей отсидеть в зале эти же х минут. Это стало нормой, скучное на фоне скучного, так же неразличимое, как серое на фоне серого. И последнее. Большинство из нас избегает публичного внимания, поэтому если вдруг кто-то осмелился и привлек его, нам сложно его критиковать. Возможно, у нас получилось бы еще хуже. Лучше вежливо промолчать или лицемерно похвалить. И тут круг замыкается. Все знают, что в мире 9 из 10 презентаций невыносимые, но никто вам не скажет, что невыносимой была именно ваша. Такой заговор молчания вредит и оратору, и аудитории. Он говорит умные слова, все кивают головами, как китайские болванчики, и оратор в следующий раз снова надевает невидимое платье короля». Вот история из моей жизни, которая является иллюстрацией того, о чем я только что вам сказал. Однажды я решил взять свою семилетнюю дочь Варвару на тренинг «Битва за внимание». Я не рассчитывал, что она проведет там весь день, но мне подумалось, что полтора часа до первого перерыва она точно высидит. Тем более, что начало в этом тренинге было зажигательным, прямо скажем. Я почти не говорил, а смех и аплодисменты звучали чуть ли не поминутно. Через 15 минут случилась драматическая пауза, во время которой мне показалось, что внимание достигло пика. И тут посреди гробовой тишины с галерки раздался голос Вари. «Папа, скучно!» Участники взорвались смехом, а я покраснел в этот момент и понял, как мне на самом деле далеко до пика внимания. «Серьезный значит скучный!» Когда я рассказал об этом случае участникам тренинга «Битва за внимание», у нас случился вот такой вот интересный диалог. «Сергей, и что вы нам предлагаете? Детский сад, что ли, устраивать? Нам теперь стать клоунами и рассказывать всем сказки про поросят?» Этот вопрос задал мне один из слушателей. «В некотором смысле да», — ответил я ему. «Если это подходит вашей аудитории и работает на вашу цель». «Но ведь наша аудитория — серьезные люди!» «Все верно». И ударение в этой фразе я предлагаю делать на слове «люди». Даже серьезные люди не хотят скучных презентаций. Серьезный не значит скучный. Ну а если презентация действительно нужна для галочки, например, зачем делать интересный инструктаж по технике безопасности? Быть собой или использовать приемы – это мнимая дилемма. Я вполне могу быть собой и при этом использовать приемы, чтобы это выразить. Великий клоун Слава Полунин в гостях у Олега Меньшикова об этом сказал так. Грим — это возможность показать свое истинное лицо. И если я использую фишки, это же тоже я. Эти фишки ведь никто не использует в точности так, как я. И чтобы себя проявить, я могу задействовать приемы. Одно другому не противоречит. Вспомнилась история, которую мне рассказывали коллеги по научной работе в США, где я писал диссертацию. Якобы есть в одной авиакомпании стюардессы, которые на рейсе Детройт-Лос-Анджелес дают такой инструктаж по безопасности. Уважаемые пассажиры, я знаю, что вы обычно не слушаете инструктаж. Меня зовут Джейн, сделайте для меня исключение. Обратите внимание, проход в нашем самолете подсвечен разными цветами. Это чтобы вашим детям было веселее ходить в туалет. Когда погаснет табло, пристегните ремни. Кстати, ремни вам понадобятся, потому что самолет передвигается ровно в 10 раз быстрее автомобиля. Наш капитан сказал, что не сдвинется с места, пока не услышит 182 вот таких щелчка. Тут она показывает, как застегивает ремень. Ровно столько у нас пассажиров. Кстати говоря, вы помните эту последнюю песню, где поется про то, что есть 30 способов уйти от своего любовника? Хочу сказать, что есть только 6 способов выйти из этого самолета: Два в передней части, два в средней и два в хвостовой. Как вы думаете, какова была реакция пассажиров на эту речь? Они подняли глаза, улыбнулись, поаплодировали, пристегнулись в хорошем настроении? Я... Не знаю, поскольку я не летал рейсом Детройт-Лос-Анджелес. Но вот что я знаю точно. Прошло уже почти 15 лет, а я пересказываю этот инструктаж по безопасности. В другой стране, на другом языке, другим людям, но почти слово-слово. Задайте себе вопрос. Сколько ваших слушателей, пусть не через 15 лет, а через 15 минут, готовы близко к тексту и с энтузиазмом пересказать то, что услышали от вас? если такие есть, бьюсь об заклад, что ту свою презентацию вы делали не для галочки. И неважно, был ли это инструктаж по безопасности или оптимизация процесса взаимодействия с департаментом. Не существует скучных тем или невнимательных аудиторий. Существуют ораторы, которые поверили в это, чтобы снять с себя ответственность. Обреченные на невнимание. Может возникнуть вопрос, как-то не существует скучных тем. Разве нельзя представить себе аудиторию, обреченную на невнимание? Разве пенсионеры, которым только что объявили об отмене пенсии, станут слушать просто один способ познакомиться с девушкой на улице? Ну, конечно, не станут. Но у меня встречный вопрос. Как вы оказались перед такой аудиторией и с такой темой? Даже если предположить, что вероятность этого целых 5%, ею все равно можно пренебречь. Это ничтожно малый процент случаев. В этой книге мы будем разбирать ситуации трудные, но не безнадежные. Я подобрал специальную коллекцию таких ситуаций, а вы можете отметить мысленно те, которые наиболее актуальны для вас прямо сейчас. Первое. Инструктаж. Тут нужно произнести скучный текст слово в слово. Отклонения недопустимы. Второе. Обязаловка. 120 работяг должны посетить лекцию миссии и ценности нашей компании по разнарядке. В субботу. Рано утром. Третье. Отчетная встреча. На обязательной ежеквартальной встрече в одном помещении оказываются представители разных отделов. И вот когда докладывают программисты, маркетологам скучно. И наоборот. Четвертое. Решенное дело. Тендерный комитет, где все решения приняты заранее. Слушать доклады — чистая формальность. Вы — один из докладчиков, от которого ничего не зависит. Пятое. Массовка. Людей загнали на митинг и дали инструкцию свистеть или хлопать. Что бы вы ни сказали с трибуны, они будут действовать по инструкции. Шестое. Подстава. Выступающие перед вами сильно затянули время и рассказали все, что вы хотели рассказать. Они съели ваш хлеб. Поздний час. Люди смотрят на дверь. Если я перечислил не все, и у вас есть какая-то седьмая ситуация безнадежная, пожалуйста, пришлите ее мне на и Я их коллекционирую. Может показаться, что в этих ситуациях от вас действительно ничего не зависит. Но я хочу обратить ваше внимание вот на что. Как говорила моя любимая Юлия Гиппенрейтер, результаты любой ситуации общения делятся на три вида. Первое. То, что вы получили. Второе. То, в каких отношениях вы остались. Третье. То, какие уроки вы извлекли. Как правило, мы зациклены на первом виде результатов. Но это не дальновидно. Даже если вы не выиграли тендер, в котором все было решено за вас, это не отменяет возможность блестящего выступления — Представьте себе ситуацию. Формальный победитель тендера выступал для галочки, а вы говорили так, что члены комитета отложили телефоны и подвинулись на краешке стульев. Вы не взяли тендер, но вы запомнились со знаком «плюс». На следующий день раздался звонок, и вас пригласили к участию в следующем тендере. Или не раздался, и вас не пригласили, но вы получили бесценный опыт, Вы научились работать с безнадежной аудиторией. Любые другие слушатели в следующий раз покажутся вам просто подарком. Только пройдя через горнило тотально невнимательной аудитории, вы получаете шанс стать мастером внимания. Кто отвечает за внимание? Иногда я задаю своей аудитории вопрос, в чем их обязательства передо мной с их точки зрения. Большинство бывает озадачены, а самые вежливые начинают говорить правильные вещи. Слушать внимательно, не отвлекаться на посторонние вещи, спрашивать, если что-то непонятно. Вы узнаете эти слова? Это ровно то, что говорила нам учительница в начальной школе. Остается добавить «сидеть прямо», «не жевать жвачку» и прочее. Когда мы становимся на место учителя, в скобках автора, в скобках оратора, босса, нужно подчеркнуть, включается тот же стереотип «нас должны» слушать, но это иллюзия никто и ничего нам не должен. искреннее внимание нужно заработать. у аудитории нет обязательств перед оратором. в то же время обязательства оратора перед аудиторией предельны. На нем лежит вся полнота ответственности за коммуникацию. это несправедливо, поскольку все контролировать оратор не может, но в этом и заключается ораторский крест он отдает все, не требуя взамен ничего. Если вы решаетесь на это, то делаете самый важный шаг к мастерству. Все остальное — дело времени и дело техники. Со второй частью я готов вам помочь. С вас ответственность за внимание аудитории, с меня техники внимания. Как вам такой договор? Если согласны, прошу мысленно подписать. Я, ниже подписавшийся, беру на себя полную ответственность за внимание и невнимание аудитории к моей речи при выступлении на любую тему. Пожалуйста, мысленно поставьте подпись. А вот моя часть. Я, Кузин Сергей Александрович, беру на себя полную ответственность за передачу вам техник захвата и удержания внимания любой аудитории при выступлении на любую тему. Торжественно клянусь. Если вы сейчас не подписались, можете слушать эту книгу ну просто из любопытства. Она даст вам некоторую пищу для ума, но вряд ли она повлияет как-то на вашу жизнь. Каким бы ни был ваш выбор, я его уважаю, и поэтому свою часть договора я исполню. А если вы подписались, то совершили подвиг веры. Вы поверили в меня как в мастера внимания, хотя мы лично, возможно, с вами совсем не знакомы. Вы поверили в свою будущую аудиторию, хотя вы с ней еще не встретились. Но главное, вы поверили в себя. Треугольник, внимания. Вспомните самых скучных ораторов, которых вам только доводилось слышать. Кто это был? Профессор в университете, в сотый раз читающий ту же лекцию и причитающий «Вы думаете, мне это надо?» Спикер на конференции, который вроде бы говорил умные вещи, но не привел ни одного примера из жизни? Бизнес-тренер, который рассказывал о давно известном с таким видом бутон Колумб. Что объединяет все эти тяжелые случаи? Если представить эти воспоминания как записи скрытой камеры, мы сможем увидеть одну и ту же унылую картину. Оратор сам по себе, тема сама по себе, аудитория сама по себе. Тотальное отчуждение всех от всех. Как будто что-то целое развалилось на части, и никто не может его собрать — что это за целое где тот механизм в котором живет внимание механизм этот не что иное как треугольник оратор содержание аудитории о оратор с содержание а аудитория оса оратор источник энергии внимания он ее излучает и генерирует кроме того Он направляет энергию внимания через содержание. Если эта энергия направляется под нужным углом, аудитория ее улавливает, усиливает и отражает. Оратор получает усиленную аудиторию, отраженную энергию и запускает новый импульс. Хорошо отлаженный треугольник внимания трещит, как трансформаторная будка. В нем столько энергии, что участники процесса не устают, а заряжаются. Более того, они готовы заряжать других и сами становятся источниками энергии. Время летит незаметно. Все скучное, напротив, тянется мучительно долго. Когда разрушается одна из сторон треугольника внимания, энергии уходит из него, как вода сквозь сито — Как этого избежать? Позаботиться о сохранении каждой из трех сторон треугольника. Сторона первая. Оратор содержания. Оратор должен знать и любить свою тему. Наполниться ею. А точнее, переполнится. Только в этом случае он может говорить с позиции «хочу», а не «надо». Говорить от избытка. Эта сторона треугольника разрушается, если оратор еще не горит своей темой. Или уже не горит. Его огонь давно потух, а потому он не способен зажечь даже тех, кто с радостью готов его слушать. Кроме вдохновения, необходимо знание. Аудитория не станет слушать вас, если не поверит, что вы знаете больше, чем люди в зале. А вот если они увидят перед собой увлеченного эксперта, внимание будет больше. Страна 2. Оратор-аудитория. Оратор должен знать и любить свою аудиторию. Если это условие не выполняется, пропадает личный контакт. Причиной потери контакта чаще всего являются две крайности — неуверенность и самоуверенность. В первом случае оратор считает, что аудитория слишком хороша для него, и он не способен завладеть ею. Он думает, «они меня порвут». Во втором случае он ставит себя выше аудитории и считает, что он их порвет, и тогда слушатели тоже выключается. Этим крайностям противоположна установка «я окей, вы окей». Никто никого не рвет. Все друг друга мысленно обнимают. Я серьезно, чтобы обеспечить контакт оратор-аудитории, вам предстоит мысленно их обнять и как бы сказать про себя «родненькие вы мои». Люди будут слушать вас, если почувствовать, что вы о них заботитесь. Сторона 3. «Аудитория содержания». Это третий шаг на пути к вниманию аудитории. Ваши слушатели начинают знать и любить содержание вашей темы так же, как знаете и любите ее вы. Если содержание не зайдет, люди откинутся на спинке стула, скрестят руки на груди и внутренне скажут: Ну и че? Если же тема зайдет, они подвинутся на краешке стульев, вы увидите поднятые брови и реакцию опаньки. Такая реакция возможна только в том случае, если вы развернете свою тему под нужным углом, то есть будете говорить так, что аудитория все время будет слышать ответ на свой главный незаданный вопрос. Если ваше содержание будет отвечать на вопросы, не актуальные для данной аудитории, все просто рассыплется, как карточный домик. Не надейтесь, что people схавает. Умение подать содержание под нужным соусом — еще один ключ к вниманию. О своем опыте сборки треугольника внимания рассказывает Леонид Бугаев, мой давний приятель и практик нетворкинга номер один в России. «Моя задача как спикера — прийти на площадку хотя бы за час и успеть познакомиться с ранними пташками. Скорее всего, это те, кому очень надо, и они могут стать союзниками. Они сядут на первый третий ряд, и вот с ними я хочу поговорить. Они не только о себе могут рассказать, но и о тех, кто еще придет». Если аудитория ожидается непростая, я говорю, «Можно я вам подыграю, а вы будете моим союзником в борьбе за правое дело?» Как правило, люди охотно соглашаются поработать в связке. Таким образом, я заручаюсь их поддержкой, и теперь у меня не только якорь спокойствия, но и возможность обратиться по имени к человеку в зале. Представьте, что вам удалось собрать все три стороны. Треугольник закрывается и начинает генерировать энергию внимания. Сначала это внимание связано с усилием, а потом вас слушают просто потому, что не могут не слушать. Вы входите в зону так называемого послепроизвольного внимания. Аудитория замирает, переживает озарение, испытывает катарсис. Вы чувствуете ее внимание на кончиках пальцев. Это становится возможным благодаря знанию природы человеческого внимания и владению техниками. Самые досадные провалы случаются, когда увлеченные эксперты, такие заботливые и внимательные к своей аудитории, оказываются безыскусными ораторами. Они увлекаются, но не способны увлечь других. Они тщательно готовятся, но в моменте оказываются беспомощными. Незнание техник захвата и удержания внимания или неправильное их применение портит впечатление от речи, которая в ином случае могла бы произвести фурор. И, напротив, Искусное владение техниками может сделать интересным даже рутинное. Вспомните историю про юристов из консалтинговой компании «Пи». Как они настроили свой треугольник внимания? Во-первых, они нашли способ вдохновиться темой «оптимизация процесса взаимодействия с юридическим департаментом» и творчески ее переработать. Здесь они заменили «надо» на «хочу». Во-вторых, они отнеслись к слушателям как к старым друзьям и устроили презентацию, похожую на вечеринку. Они использовали установку «родненькие вы мои». В-третьих, они придумали такую сказку, в которой каждый узнал себя и смог ответить на вопрос, что им могут дать юристы. Для многих это стало маленьким открытием. Здесь они вызвали реакцию "опеньки" вместо реакции «ну и чё». Наконец, в момент презентации ораторы-юристы показали отличное владение техниками удержания внимания. Они использовали юмор, вызывали гостей на сцену, устраивали голосование, использовали другие техники вовлечения. Результат не заставил себя ждать. Количество слушателей увеличилось. Рядом со мной стояли другие посетители столовой и даже повар с уборщицей. Они точно не знали, что такое «due diligence», но продолжали слушать. Итак, треугольник-оратор-содержание-аудитория — это все, что вам нужно, чтобы обеспечить себе безраздельное внимание. В следующих главах вы узнаете, как его настроить и сделаете реальный шаг к обретению личного мастерства. Практикум. Первое. Оцените количество людей в вашей аудитории, которым скучно. Но они вам этого не показывают. Как преодолеть этот заговор молчания? Выберите то, что подходит вам, или придумаете более подходящее решение. Попросить одного-двух независимых слушателей дать вам обратную связь. Записать свое выступление на видео, разослать ссылку вместе с Google-анкетой для оценки. Пригласить своего ребенка на презентацию. Второе. Какие презентации запомнились вам больше всего? Какие моменты из этих презентаций вы могли бы взять на вооружение? Выберите из списка или придумайте то, что подходит лично вам. Стив Джобс помещает тонкий и легкий MacBook Air в почтовый конверт. Билл Гейтс выпускает в аудиторию стаю комаров на презентацию о малярии. Владимир Путин рассказывает анекдот про олигарха на Валдайском форуме. Ганс Рослинг, спикер Тед, использует пластиковые ящики для иллюстрации статистики. Третье. Вспомните самые скучные презентации, которые вам только доводилось делать. Какая сторона треугольника внимания страдала тогда больше всех? Что вы можете сделать иначе в следующий раз, чтобы закрыть эту брешь? Однажды я проводил классный час о выборе профессии в школе старшей дочери. Внимание стало быстро уходить, когда я заговорил о трудностях и радостях четырех профессий, которые мне довелось сменить — Потом выяснилось, что всех интересовала исключительно быстрая карьера и зарплата, то есть пострадала сторона треугольника аудитория содержания. С тех пор я решил заранее выяснять тот вопрос, на который аудитория больше всего хотела бы получить ответ и строить речь вокруг этого вопроса. Вспомните свою историю из практики и поделитесь ею со мной. Напишите мне на собака info.sobaka.sergeykuzin.com